Думы вылились в десятиминутное перебирание всех знакомых, а также знакомых-знакомых, у которых могут быть нужные завязки. Разумеется, говорили только Ванины, потому что я вообще был не при делах, а колхозники все свои варианты перебрали еще в дороге. В конце концов выяснилось, что кроме похода в платную лечебницу выхода нет, только все упиралось в деньги. Дьякон, задумчиво почесывая затылок, сказал, что у него есть заначка в 200 евро. Если учесть еще мои 300 долларов, обещанные ему в качестве оплаты, то это вроде огромные деньги, но не в данном случае. Может и не хватить. Тут ведь все упирается в нелегальность операции. Точнее в то, что в таких случаях больница просто обязана ставить в известность полицию. И сколько врач запросит за молчание и связанный с этим риск, еще неизвестно. Я, махнув рукой, сказал, что деньги не проблема, И только поймав удивленно изучающий взгляд Вани, прикусил язык. Но потом, плюнув и на условности, и на свою легенду, повторил, чтобы финансовыми вопросами никто не парился. Запросят 500, дадим 500. Запросят тысячу, дадим тысячу. Заломят еще больше. Разберемся на месте. И специально для Алексея пояснил. Или ты думал, что я совсем на бабах сижу и без соли последние. В общем, деньги у меня есть. Теперь самое главное, чтобы доктор подписался на это дело. На то мы порешили. После чего с трудом заткнули пытавшегося благодарить и извиняться за беспокойство Толяны. А вскоре Мария занялась проснувшимися детьми, которые так и норовили, прошмыгнув в комнату, поглядеть на новых гостей. Позже, когда детский переполох утих, все позавтракали а часов в девять дьякон двинул вести переговоры со ждешними врачами и подбивать их на должностные преступления. Настя Славягиным, измотанные бессонной ночью, уснули, а я, пользуясь тем, что Ванина повела детей к подруге, попросил у нее перед уходом какую-нибудь ветошь, проволочку и немного масла, а после, чинно расположившись за кухонным столом, принялся за чистку и изучение трофейного оружия. Разбирая и протирая трофейные стволы, кстати, на удивление весьма чистые и ухоженные, попутно обдумывал случившуюся ситуацию. Просто самому стало интересно, что за порыв мною руководил, когда я, вместо того, чтобы чинно удалиться в сторону автовокзала, остался здесь. Да еще и насчет денег ляпнул. Лешка на меня после этого так пялился, что теперь не может быть и речи о его вере в штанги для буровой установки. Уже он там мне все припомнит. И незнание тутошних реалий, и несостоятельную легенду спекулянта-добытчика и общую шустрость. Хотя какая теперь разница? Начнет сильно приставать с вопросами. Просто пошлю куда подальше и все. Или вот так грубо и в лоб не стоит. Прикидывая варианты поведения, я закончил с ПМ и Вальтером, после чего протянул руку за пистолетом Анатолия который даже сейчас, по прошествии нескольких часов после стрельбы, источал вполне уловимую пороховую гарь. Покрутив оружие, я удивленно хмыкнул. «Да, вроде грач обыкновенный, но не совсем. Хотя, быстро разобрав пистолет, убедился, что от нашего ерыгинского ствола он отличается лишь чуть более высокой мушкой и несколько сильнее изогнутым спусковым крючком». А в остальном все тоже отлично, мне знакомо и еще по службе оружие. И с ним придется повозиться, вон в магазине всего три патрона осталось. Значит, пятнадцать толик по засаде выпустил, поэтому нагара выше крыши. Мурлыкая под нос, я раскидал грача неполной разборкой, и пока руки работали, снова занялся самоанализом. Все-таки, почему же я не уехал? Ведь еще позавчера у меня сомнений бы не появилось в правильности данного решения. Тут, скорее всего, есть два аспекта. Первый – это то, что возникший практически из небытия группник «Волк» внес в устоявшееся мироощущение менеджера Корнева свои коррективы. И мне нравится это состояние. Наверное, поэтому я не хочу опять себя ломать, превращаясь в офисную овечку. А второе… Хм… Второе. С этим все гораздо сложнее. Нет, вы только не подумайте, что тут сыграли какую-то роль высокогуманные соображения. И не потому, что внезапно, как более опытный человек, почувствовал ответственность за ребят. И даже не из-за фигуристой синеглазки Настены, которая почему-то смотрела на меня так, как будто я сейчас из одного кармана достану хирурга со стационарным госпиталем, а из другого длинный список явок и паролей Смирновцев. Нет, не из-за этого. А как это не глупо звучит, из-за зависти и недопонимания. Причем это даже не про колхозников сказано, а про Ванина. Этот дьякон с журналистским образованием, которого я держал за обычного желчного болтуна, вдруг повел себя так, что я потерялся. Как он искренне обрадовался, встретив людей из сопротивления. И тут же делом, а не на словах, начал доказывать свои намерения. А ведь у человека жена и двое детей, и дураком, который, очертя голову, может кинуться в авантюру, его вовсе не назовешь. С одной стороны, его можно понять. Жизнь тут такая, что и не так раскорячишься. Но с другой, миллионы таких же, как он, живут и не жужжат. Значит, у этого человека есть стержень. Тот самый стержень, что и у меня когда-то был но который от одного удара судьбы, принявший облик хамоватого подполковника, согнулся в дугу. Поэтому я ему завидовал. И хотел доказать, что и мы не лыком шиты. Не знаю только, ему или себе. А недопонимание? Просто мое поколение как-то не привыкло жертвовать хоть чем-то ради того, что не имеет четко выраженного финансового эквивалента. А тут я первый раз в жизни встретил людей, которые рисковали жизнью не из-за денег, не из-за карьеры и не из-за хорошего бизнеса. Нет, они рисковали из-за чего-то абстрактного, того, что сами считали правильным и единственно верным. Да что там говорить. Даже гордые ногчи и прочие повстанцы всегда боролись за свою свободу и независимость исключительно за свободно конвертируемую валюту. А эти? Эти ребята какие-то совершенно другие. Вот проф их бы, наверное, понял. Из рассказов Игоря Михайловича, больше похожих на мифы, ну, прямо как будто не про наших дедов и отцов разговор шел, а про героев какой-то утопии, я вынес одно. Во времена СССР такие совершенно абстрактные понятия, как долг и родина, были вовсе не абстрактными, а являлись основополагающими. Это сейчас, когда какой то мурло с большой должностью произносит подобные слова, значит оно хочет тебя объегорить. А тогда люди шли на жертву и точно знали, что их усилия идут не на пополнение чего-то счета, а действительно на благо всей страны. Наверное, поэтому и страна крепла, и граждане ее жили нормально. Но потом целую страну кинули, вот и стала вера в эти понятия признаком «крайнего лоховства». А в этом мире, в котором Россию нагнули так, что и не снилось, и в самом страшном сне, еще остались личности, словно пришедшие из рассказов Сосновского. И главное, это не замшелые старички, а мои ровесники. Хлопнувшая дверь заставила оторваться от странных мыслей, и я, подхватив Вальтер и заведя руку с оружием за спину, вышел в коридор. Но тревожился зря, это вернулась Мария, которая, снимая пальто, оповестила». «Я ребятишек до вечера у Зои оставила. Так, думаю, правильнее будет. И лекарств у нее кое-каких перехватило, после чего, пройдя в комнату, поинтересовалась. А как Анатолий?» «Спит. И Настя тоже». Ванина кивнула и, подойдя к сопящему на диване Толику, пощупала ему лоб. Удовлетворенно улыбнувшись, сказала. «Очень хорошо, температуры нет. Будем надеяться, что все обойдется». Я обрадованно спросил, «Так что, госпиталь отменяется?» «Ни в коем случае. Обойдется это в смысле без осложнений, но в больницу надо обязательно». После чего достала какие-то ампулы и, осторожно заголив обиженно бурчащего во сне Лавягина, вколола ему два укола. Тот даже и ухом не повел, лишь только перешел с сопения на храп. Я восхитился. «Во дает!» Мария вздохнула. «А чего ты хотел? Человек ранен, измотан, да и крови потерял. Ну да ничего, хирург рану почистит, и мы его за недельку на ноги поставим». Я только хмыкнул, но ничего не сказал. Ванина же на мой хмык не обратила никакого внимания и, поправив одежду на толике, сходила посмотрела, как там Анастасия, а потом уже с кухни позвала меня пить чай. Пока мы чаевничали, Мария попыталась выведать у меня дальнейшие планы. Только какие можно строить планы, если все зависит от результатов похода ее мужа? В общем, так и сказал, в свою очередь поинтересовавшись, есть ли у Ваниных родственники в других городах. Мария вопросу удивилась, но ответила, что ее мать с отцом живут в Тихорецке и больше родственников нет, так как родители Алексея и его старший брат погибли в 2009 году. Из ее рассказа я с удивлением узнал, что Ванины до начала распада страны жили во Владикавказе, или, как его называли местные, во Владике. А когда там начались крутые разборки и на некоренных перестали просто косо смотреть, а начали резать, они подхватились и переехали в Тихорецк. Но в этом маленьком городке Алексей работу найти не смог, и их семья перебралась в Воронеж, где главредом местной газеты работал его однокурсник. А потом редактор сменился, и с новым шефом у Ванина начались конфликты, закончившиеся увольнением. Только она не унывает, так как муж у нее и умный, и рукастый, и добытчик, да и вообще лучше жить в впроголодь в холодном Воронеже, чем вообще никак не жить в теплом Владике. Вот там было по-настоящему страшно. Слушая Марию, я только головой крутил. Да уж, натерпелись ребята, но то, что у них есть куда ехать, это очень хорошо. Лёшка в наивности своей ещё не знает, во что ввязался. И думает, наверное, что партизанить он может непосредственно без отрыва от жены и детей. Ага. Сейчас. Ничего. Вот вернётся, и я с ним переговорю. Открою, так сказать, глаза. Правда, сразу открыть глаза на суровые реалии подпольной борьбы пришедшему из больнички Алексею не удалось, так как для начала выслушал рассказ о его поисках и находке. Оказывается, дьякон за это время успел побывать в одной поликлинике и одной больнице. В поликлинике вышел облом, и, как высказался Лешка, я навел справки в очереди и понял, что если этот коновал вросший ноготь без последующих проблем удалить не может, то что говорить про более сложные операции? Да и не занимается он ничем более сложным. А вот в больнице... В общем, в больничке Ванин вышел на тамошнего хирурга, Тот сначала выкабенивался, но потом, зарядив за операцию 500 евро и, взяв три сотни предоплаты, назначил время встречи на 15.00. При этом Леха сказал, что приведет брата, случайно словившего пулю в тот момент, когда он, Алексей, крутил в руках найденный на улице пистолет. Подранил своего братана, он вчера поздним вечером пистолет с испугу выкинул и с утра, видя, что родственнику становится хуже, побежал искать врача. А тайна нужна для того, чтобы полиция не начала его тиранить на предмет хранения огнестрельного оружия. Мол, типа, сами понимаете, что полицейским только повод дай, лишь бы зацепиться. Доктор вроде в рассказ поверил. Я кивнул. А чего бы ему не поверить? Хотя изначально ребята предлагали совершенно фантастические истории, но я настоял именно на этом варианте легенды, как на наиболее реальном. Так что теперь, выслушав эмоциональное повествование Дьякона, И, похвалив Алексея за успех переговоров, я перешел ко второй части марлезонского балета. Внимательно глядя на обоих Ваниных, сидящих за кухонным столом, спросил. «Ребята, вы твердо решили с колхозниками связаться?» Лешка гордо изогнул бровь и ответил утвердительно. «Мария, глядя на мужа, тоже кивнула». «А с семьей как же?» Ванин удивился. «При чем тут семья? Я ведь как работал, так и буду работать». Просто попутно стану выполнять задания смирновцев, ну, конечно, если Анатолий с Анастасией контакты со своими товарищами наладить сумеют». Я вздохнул. «Сумеют. Куда они денутся?» «Мне кажется, что эти землепашцы нам не все рассказывали, и кое-какие варианты у них по-любому есть. Другое дело, что они ими сейчас воспользоваться почему-то не смогли». «Но я не про это говорю. Просто если ты будешь проводить акции где-то в другом месте, то это одно». А если в своем городе? Тогда семья станет твоим слабым местом. Надо ведь учитывать возможность попадания к людям из бюро, и что тогда? Им даже мордовать тебя не придется, чтобы нужные сведения добыть. Они просто приведут детей в камеру, и все. Алексей криво усмехнулся. Вот ты о чем. Ну а этот вариант мы, он подмигнул жене, уже обговорили. Я так думаю, что в случае моего ухода в колхозники Мария с детьми уедут к родителям. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что люди из сопротивления своих близких обычно куда-то отсылают. Но я, коли есть такая возможность, предпочитаю обезопасить тылы. И, кстати, спасибо тебе, что подсказать хотел. Я только руками развел, отдавая должное предусмотрительности дьякона, а тот, резко меняя тему, вдруг поинтересовался. Сергей. «Ответь мне на один вопрос. Когда мы встретились, ты говорил, что какие-то штанги для буровой добыть хочешь. Сегодня утром посмотрел я на эти штанги. Не подумай дурного, просто сумка была слегка расстегнута, и стало видно, что там лежит. В том, что это металл, ты не соврал. Но вот хоть убей к буровой, эти покрытые гравировкой штуки никакого отношения точно не имеют. Это раз». А второе, насчет денег тоже как-то странно получилось. То ты за тысячу долларов анус готов на британский флаг порвать, Тот ту же самую тысячу мне просто отдал для взятки доктору. Объясниться не желаешь? Очень хотелось ответить, что не желаю. Но пришлось взять себя в руки и, многозначительно ухмыльнувшись, выдать. А чего тут объяснять? Я все, что можно, тебе еще пару дней назад сказал». Что касается бабок, то считай их просто посильным взносом на благое дело. Ну а железо... Ладно, это не для буровой, но для чего не скажу, извини. Не моя тайна. Так что давай в этот вопрос не будем углубляться и займемся более насущными делами. Если Алексей желал чего-то возразить, то это осталось при нем, так как в этот момент на кухне появилась Настя. Восхитительно заспанная и внешне совершенно беззащитная. Но это если не знать того, что у этой девушки есть интересная привычка таскать в кармане гранату, а за поясом пистолет. Правда, сейчас все вооружение лежало в куртке, а сама Анастасия, сладко позевывая, сначала поинтересовалась делами Толика, а потом, стрельнув в мою сторону глазами, что-то прошептала на ухо Марии. Правда, я все равно услышал, что это небесное создание интересуется, где у Ваниных туалет расположен. Но, как истинный джентльмен, сделал вид, что не понял, о чем речь, и, глядя вслед девушке, только цыкнул зубом, предложив. Ладно, хорош болтать. Давайте лучше думать, как, когда и каким составом в больнице выдвигаться станем. Лешка наморщил лоб. Чего тут думать? Доктор сказал, к трем примет. Значит, минут в пятнадцать третьего... «Я, Толик, и ты поедем к нему. Пока доедем, пока то, все. «Ня!» Я отрицательно мотнул головой. «Не пойдет. Едем через 40 минут». «И едем все. В смысле, кроме Марии, конечно». «И что мы там полтора часа делать будем? Да и зачем? Пусть лучше Анатолий отоспится. Говорят ведь, что сон – лучшее лекарство». «Зачем, говоришь?» Я весомым взглядом оглядел супружескую пару и объяснил. Затем, чтобы обстановку контролировать. С Ловягиным за это время ничего не случится. Он и в машине на лавочке покемарить сможет. А мы пока посидим, понаблюдаем, что там и как. Кто его знает, чего хирургу в голову может прийти? Ванин фыркнул. Вообще-то он и на операцию подписался, и задаток взял. Я шумно выдохнул, подумал и, решив не грузить народ массой одолевающих меня сомнений, коротко сказал, «Может, я, конечно, и гоню, но давай не будем спорить и сделаем, как предлагаю. Хуже от этого никому не станет». И тут меня неожиданно поддержала Мария. «Сергей правильно рассуждает. Надо пораньше туда приехать. Так что я пока пойду, Анатолия подготовлю. Не зря ведь лекарств набрала. На том и порешили». А пока Ванина готовила Толяна, я инструктировал Настю и Лёшку. И в начале второго мы уже ехали в сторону больницы.